Глава пятая. Новые темы. Болезнь как профессиональная деформация. Или профдеформация как болезнь. Я 20 лет пишу о музыке. Половину жизни получается. Ничем я так долго не занимался. И что теперь? Нашел, выходит новую тему? Или она меня нашла? Не знаю. Вообще-то журналист тему не выбирает. Тема – это судьба. Но, если честно, всегда немного завидовал коллегам, пишущим на серьезные темы. Война там, катаклизмы и прочее, что станет частью истории. Мелких тем не бывает, но тем формирует сознание. Лев Толстой, попав на Крымскую войну, еще не был писателем тем Львом Толстым, которого мы знаем. Он был газетным корм. но из его корреспонденции сложилась книга «Севастопольские рассказы. Факт мировой литературы». Я прочувствовал, как болезнь отнимает энергию, которая пошла бы на работу. Даже на творчество вообще. Морально ты -то тоже не на высоте, а что можно придумывать, когда у тебя в крови жуткие клетки эти? Что рядом с этим может быть важного? Какие нафиг тексты, тем более художественные? Посты свои я писал в качестве психотерапии. Но вскоре почувствовал, что они оформляются в некий жанр. И люди мне говорили, ах, как хорошо написано, просто и ясно. Я не недоумевал. Люди, эти тексты лишены стиля. Это чистый крик души. Это выражение страха и просьба о помощи. О моральной поддержке. Почти сразу пошел этот фидбэк. Вы важные вещи проговариваете, помогаете людям. Вот недавний коммент. Саша такие правильные буквы пишет всегда. Я много нюансов принимаю к сведению, и даже поведение мужа становится понятней. А то ведь он молчит, как рыба облет. Чего не спроси, все норм. А сам странный ходит. Что в голове у него, знать бы помочь? Так ведь нет, не пустит в мысли свои. Спаси, Господи, Саш, пишите больше и чаще. Можно обниму. Можно. Я просто счастлив, когда слышу такое. Живу, не зря стало быть. Лежу в больницу оба раза я учил испанский язык. Почему испанский? А не почему, просто так. У меня с романскими языками проблема, я вам французский даже до какого-то нормального уровня довести не могу. Интервью на нем брать пока не готов, а хочется. Испанский мне в профессиональном смысле не очень интересен, ну подумаешь, латиноамериканская попса, что там? Ну там другой мир, параллельная вселенная. Пересекается с англоамериканно-европейской попсой только в фигурах типа и Иглесеса, которых и десятка не наберется. Таких, чтобы и нашим, и вашим. Ну можно и туда залезть, но пока не интересно. Ну так вот, время было в голову, все равно ничего не шло хорошего, так что я лежал и штудировал самоучителя испанского пара «Эмпетар» и слушал подкасты, заодно подписался на рассылку газеты «Лавангардия». И вот там сюжет прошел про барселонскую дизайнерку и художницу по имени Сесилия Бафаруль, наверное, по-русски так. Она написала книгу про свой рак Мекьяро Бибир «Я хочу жить». Я подписался на ее инстаграм, она боролась и борется, и работает. Пишут очень тонкие акварели, воздушные, прозрачные, теплые, как дыхание. Я подумал, вот почему у нас такое не переводят? Может мне взяться <свят> и тут же нет? А почему у нас не пишут такое? В нашей стране что, простите, опыта такого ни у кого нет? Я-то лично считаю, что в мире и в стране онкологическая эпидемия. Чернобыль, грязная природа или что, но рак уже все в группе риска. И никто никогда к такому не готов. Есть про болезни, да. Событием стала книга Анна Старобинц. Посмотри на него». Мы с Анной были, кстати, коллегами-служивцами, молодыми авторами газеты «Время новостей». Она тогда еще не была тем знаменитым писателем-фантастом русским Стивеном Кингом. Только, наверное, мечтала об этом поприще, я не знаю. Но вот начала разрабатывать, сидя в декретном отпуске, такую тему – сказки и ужастики. А потом жизнь подкинула новую тему. Страшно подкинула с ударом жестокую тему. Эта книга – не только честный, открытый разговор на невероятно сложную тему, «Это своего рода инструкция по выживанию для тех, кто оказался перед лицом горя, которое кажется невыносимым», гласит издательская аннотация. А книга реально написана кровью и слезами, потому и событием стала. Есть ода радости Лера Пустовой, мой редактор в журнале «Октябрь», куда я давал критические свои заметки о музыкальных книгах, о материнстве. Лера тоже из критического цеха, реально была такой юной звездой литературной критики, а этот статус уникальный совершенно, тем более так быстро и в таком возрасте. Есть книжки, где все прекрасно, но про материнство и реальную жизнь. Впрочем, для нас критиков все эти искусства, о которых мы пишем, это и есть реальная жизнь, но, во всяком случае, неотъемлемая ее часть. Издается уже довольно много переводной литературы, написанной медиками, про медиков, врачами, про болезни, свои и чужие. В ряду профессий врач стоит особняком. Ни у кого нет более противоречивого профессионального имиджа. Врач – монстр и последняя надежда, циник с комплексом Бога и спаситель. Не святые и святые – Для врача же пациент, с одной стороны, набор физиологических функций и история болезни, а с другой, ну никто же не может выслушать так внимательно и выделить существенное, как он. При этом над леденящими кровь анекдотами и байками медиков невозможно не хохотать, пусть даже за закрытыми дверьми пока никто не слышит. Где-то я наткнулся на красивую стройную мысль. Антон Павлович Чехов был, скорее всего, отличным врачом, потому что такой тонкий психолог, умеющий так внимательно слушать, просто не может быть плохим специалистом. Обратно это, наверное, тоже работает. Человек, знающий столько историй и столько людей, снаружи и изнутри, не может быть плохим писателем. Посему книги, написанные самими искулапами, пользуются хорошим спросом. «А ну как мы там что-то узнаем? Какую страшную правду?» Выходят целые лечебные серии – в которых российские и зарубежные врачи выступают в разных жанрах и на разные темы, от мемуаристики до способов лечения геморроя. А что такого? Все мы люди, у всех есть телесные недуги. А с информацией и просвещением даже в новом веке плоховато. Генри Марш, нейрохирург, написал книгу не о том, чем он занимался в своей лондонской клинике, где проработал несколько десятков лет, а о том, чем занялся на пенсии. На пенсии он делал мебель, золотые руки, понятно. И оперировал. В Непале и на Украине. Сермяжная правда по маршу скучна. Медицинская Британия – это совок наоборот. Если у нас все бесплатно, но недофинансирования и бинтов шприцев не хватает, то у них все сводится к полушарлатанскому маркетингу медицинских услуг. Речь о жизни и смерти, а мы неприличное слово «услуги» употребляем. «Ага» и бесконечным оптимизациям процесса с целью наращивания прибыли от усталого циничного равнодушия к равнодушию бойкому, деятельному в экселевских таблицах и презентациях PowerPoint явленных. Что здесь причина, что следствие – большой вопрос. Начни с себя – это ж любимый российский лозунг последних лет, верно? Он, конечно, раздражает своей нахрапистой простотой, но другой точки старта ведь действительно ни у кого еще не было, даже у англичан. Еще не подозревая своей болезни, написал я такой обзор врачебной прозы для сайта кодлитература.рф. Да, я наслушался истории и решил, сам напишу. Почему нет? Соберу все посты, выделю единый сюжет и вперед. В итоге, конечно, оказалось, что все посты за целый год – это только схема и задел. Половину пришлось переписывать, примерно столько же дописывать, но не суть. За это время я давал комментарии разным порталам про свой случай. Люди из фондов, публикующих информацию, прослышав обо мне, просили сделать интервью с врачами я отказывался. Не из-за гонораров я бы и бесплатно сделал. Просто до какой степени я владею темой и до какой хочу в нее погружаться. Когда я сам себе герой повествования, это одно. Когда ты будешь два часа мучить занятого онколога дилетантскими вопросами, я так не хочу. Был соблазн включить в повествование онкологический фольклор. Мои посты тоже ведь этот жанр, чего уж тут. Имею право. А некоторые пациенты стихи пишут. Но сии вирши, как правило, являют собой невыносимое сочетание графомании и боли. Это нельзя никак комментировать, обсуждать, неэтично это цитировать, вообще трогать. Тут уместно только автору пожелать выздоровления и вечной ремиссии и понадеяться на то, что через эти тексты он изливает свою печаль и возвращается к нормальной жизни».